Нью-Йорк 4 октября. Кимберли с улыбкой посмотрела на адвоката. Тот кашляного произнес. Мисс Маккензи, возникли кое-какие непредвиденные обстоятельства. В чем дело? надменно спросила Ким. Я приехала сюда, чтобы вы передали мне все необходимые бумаги. Я и мой брат Элвин единственный законный наследник имущества нашей семьи. Адвокат улыбнулся и улыбка этого ничтожества не понравилась Кимберли. Господи, ну в чем же дело? Вот ее звездный час. Она стремилась к нему давно. Кимберли всегда испытывала чувство жгучей зависти к Клиффорду. Он президент Центуриона. У него в руках все деньги, вся власть. Ее никогда не принимали всерьез, считая пустышкой и транжирой. Когда на ее пути попался Стивен Ван Бьюкинен, Кимберли поняла — что под маской добропорядочного, красивого молодого человека и из прекрасной семьи скрывается кореист, жаждущий денег, власти и секса. Вместе они составили великолепную пару. Ее энергия и ум Стива. Кимберли столько раз думала, что если бы мама и Клифорд вдруг умерли, она бы стала полноластной хозяйкой всего. Эвлен Тюфиак. Облапошить этого несостоявшегося Ван Гога проще простого. Ольгу она возненавидела с первой секунды, поэтому, когда Стивен предложил хитроумный план, который предусматривал смерть Леоноры Клиффорда и обвинение в их убийстве Ольги, Ким моментально согласилась. И вот все получилось. Ольга получила два пожизненных срока, еще немного — «И миллиарды МакКинзи будут принадлежать Ким». «Мисс МакКинзи, боюсь, что должен прервать нашу встречу», — произнес адвокат. Он только что закончил беседу по внутреннему телефону. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь», — воскликнула Кимберли. «Мне нужны мои деньги. Какие бумаги требуется подписать?» Дубовая дверь офиса внезапно распахнулась. «Появились люди. Много людей». Кимберли ничего не понимала. Один из вошедших развернул перед ее лицом бумагу и произнес. «Кимберли Макинзи, вы обвиняетесь в способничестве совершению двух убийств первой степени. Вы имеете право потребовать адвоката. Вы можете хранить молчание». «Нет», — закричала Кимберли, — «этого не может быть. Ее не могут арестовать. Их со Стивеном план безупречен». «Убийца Ольга! Я требую своего адвоката, Стивена Ван Бьюккинена, произнесла Ким. «Вряд ли это получится», — услышала она в ответ. «Час назад он спикировал в океан в горящей машине. Пройдемте, мисс Маккензи». На ее руках защелкнулись наручники. И только в лифте, которым мчал ее и троих полицейских вниз, она поняла, наступило время возмездия».